Глава 14. Празднование. Антуан провёл более 50 матчей за клуб и сборную Франции и даже победил на чемпионате Европы. Реал Сосьедат предоставил ему дополнительные 2 недели заслуженного отдыха. Однако на этот счёт у Гризманна было собственное мнение, и 11 августа он попросил Мартина Лосарта сократить свой отпуск. Он и так целую неделю ничего не делал. Я хочу поскорее вернуться в состав, объяснил Антуан, заверив тренера, что недели, проведённой с семьёй в Тунисе, было достаточно, чтобы перезарядить батарейки. Он вновь рвался в бой и очень хотел сыграть в Ла Лиге. Детская мечта оказалась на расстоянии вытянутой руки. Наконец-то он сможет узнать свой настоящий уровень, оказавшись лицом к лицу с Месси и Роналду. Наконец-то он выйдет на поле величайших испанских стадионов «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу». Ему казалось, что нельзя терять ни минуты, что нужно как можно скорее начать предсезонную подготовку. Тренерский штаб подготовил для него индивидуальный план восстановления после непростого первого сезона. Клуб покинул целый ряд игроков, в том числе Карлос Буэна, Эмилион Суэ и Джонатан Эстрада. Уругвайский друг Антуана Буэна, который был не прочь остаться с бело-голубыми, 8 августа присоединился к Универсидат де Чили. Нсуэ, принявший Антуана в своем доме и бывший ему как брат, вернулся в Мальорку. Эстрада, в начале сезона считавшийся основным левым полузащитником и проигравший конкуренцию Гризманну, отправился обратно в Миллионариос. Приобретения были под стать потерям. Опытный форвард Хасель Йоренте, недолгое время поиграв за Вильяреал, вернулся в клуб. За Йоренте пришлось выложить 2,5 млн евро, что сделало его самым дорогим трансфером лета. Из Эйбара пришёл перспективный полузащитник Пако Сутиль. Ещё один нападающий Рауль Тамуда был куплен у Эспаньола. Последним новичком стал Диего Ифран из уругвайского Донубио. Иными словами, конкуренция в передней линии ожесточилась. Но Антуана это совсем не пугало. Чем острее конкуренция, тем лучше я буду играть, заявил он со всей уверенностью девятнадцатилетнего юноши. На вопрос о славе, настигшей его во Франции после победы на чемпионате Европы, он ответил: Мне нужно сохранять ясную голову и продолжать работать. Я знаю, что у меня будут и тяжёлые времена. а потому я должен сохранять спокойствие». К слову о Франции. В дверь Реал Сосьедада постучал Маканне, в котором Антуан провел свои первые футбольные годы. Клуб требовал у Сан-Себастьянцев 165 тысяч евро за воспитание футболиста с 6 до 14 лет. С точки зрения правил ФИФА требование было законным, но Реал Сосьедад заявил, что заплатит только в случае, Если получит подтверждение статуса гризманна в профессиональном клубе. По данным юристов Реала, до перехода французский футболист считался любителем. В новом сезоне многое изменилось. Антуан взял седьмой номер, как у Дэвида Бекхэма, которым он всегда восхищался и которому старался подражать во всём: от причёски и татуировок до привычки носить футболки с длинным рукавом. Перед стартом чемпионата На Антуана возлагались большие надежды. В интервью Diario Vasco он рассказал: "Я хочу играть как можно лучше, чтобы помогать Реалу побеждать и сохранить прописку в Примере. Болельщики ждали нашего возвращения 3 года, и думаю, что они поддержат нас по максимуму. На улицах они даже кричат мне: "Вперёд, Гризман!" Чемпионат начался 29 августа 2010 года. Домашней игрой против Вильяреала. Новоиспечённая семёрка осталась в запасе, но не из-за причуды тренера. Антуан не был готов на все 90 минут. На 61-й минуте он вышел вместо Пако Сутиля. Игра в примере это то, к чему он стремился с первого дня в Субьете. Грандиозное возвращение Реалса с едадой в элиту прошло как нельзя лучше. Мечты 24.000 865 болельщиков, собравшихся на «Анаэто», сбылись. Желтая подводная лодка была повержена со счетом 1-0. «С той игрой связана одна забавная история», — вспоминает Лассарте. «В Вильяреале играл защитник. Мощный, жесткий. Забыл его фамилию. Я рассказал Антуану, как со мной вели себя оппоненты, и что меня, центрального защитника, особенно раздражало». «Если он тебя уронит или будет слишком много фалить», сказал я ему, «брось в него травой». Парень запомнил мои слова и так и поступил. После первого же нарушения. Я думал, что тот защитник его прибьет. Антуану пришлось смириться с тем, что в нескольких играх к ряду его выпускали на поле ближе к концу. Он все еще не набрал оптимальную форму. Лишь 18 сентября Ласарте предоставил ему шанс выйти с первых минут в домашней встрече с мадридским Реалом Жазема Уринью. Бело-голубые доминировали на поле и заслуживали по крайней мере одно очко. Но незадолго до финального свистка рикошет после удара Криштиану Роналду со штрафного принёс победу особенному и его команде. Поражение стало ударом по Сан-Себастьянцам и предвестником новых разочарований. В матчах против Асосуны, Мальорки и Леванте клуб наконец смог немного воодушевиться только 25 октября, когда Антуан впервые забил в Ла Лиге и отметил свой гол незабываемым образом. Реал принимал Депортиво из Ла-Коруньи, своего конкурента в борьбе за выживание. Матч получился не самым захватывающим. Откровенно говоря, он был даже скучным. Сан-Себастьянцы много владели мячом, но опасный момент создать не получалось до 17-й минуты, когда отличный навес Альберто де Лабелье замкнул Льоренте. Кроме этого гола, первая половина встречи ничем не запомнилась. К счастью, положение изменилось уже в начале второго тайма. Депортиво отреагировал, и Клаудио Браво пришлось попотеть, чтобы отбить удар Рики и оставить счет прежним. Получивший сигнал Антуан взял на себя роль лидера. Не подававший признаков жизни в последних матчах, он наконец ожил. Сначала он, приняв навес Карлоса Мартинеса, мощно пробил в касание, но Арансубе исправился. Затем, на 70-й минуте, он забил. Шаби Прета, совершив рокировку с Мартинесом на фланге, идеально набросил мяч в центр штрафной. Оказавшись на свободном пространстве между Льоренте и защитником соперника, Антуан выпрыгнул и вложил в удар весь гнев, который скопился у него за последние недели. Мяч оказался в сетке. Он рванул к угловому флагу, помахал партнером, перепрыгнул через барьер и влез за руль спонсорского «Опеля», припаркованного на беговой дорожке стадиона. Соучастниками выступили Приета, Горка Элустонда и Альберто де Лабелье. — Я самый счастливый парень в мире! — признавался Антуан в интервью после матча. Это празднование я готовил давно, попросил держать двери открытыми и пригласил партнеров поучаствовать. Своим эксцентричным поведением Антуан заработал желтую карточку, но его это уже не волновало. Молодому французу вновь удалось всех удивить. Он наплевал на традиционные механизмы сдерживания и, как выразились обозреватели Гол Ти Ви, «изобрел празднование, которого не видел свет». Антуан привлёк к себе внимание СМИ без лишних колебаний, зная о конкурсе на самое оригинальное празднование, объявленное Burger King. Мы это обсуждали, признал Антуан. И решили, что можем победить. Надеюсь, у нас будут и другие возможности удивлять зрителей. Сильнейшие клубы Европы уже проявляли свой интерес к игроку. Хакину о Переребаю Пришлось опровергнуть информацию о переходе Антуана в Ливерпуль за 8,5 млн евро. 18 ноября президент заявил: "Мы не получали никаких предложений. Антуан никуда не собирается, ни в январе, ни в июне". Слухи о скором уходе опроверг и сам футболист в интервью радио Марка. "Я счастлив в Реале и надеюсь остаться здесь на долгие годы". Впрочем, По словам Антуана, Ливерпуль действительно интересовался им, равно как и Севилья. За всеми этими трансферными слухами и непримечательными выступлениями замаячило первое за 3 года баскское дерби против Атлетико из Бильбао. Это уникальное, не имеющее аналогов в мире противостояние. Несмотря на ожесточённое соперничество, эти матчи прежде всего воспевают и славят страну басков. В этот раз разворачивались и дополнительные мини-дерби. Дерби, дерби Льоренто между Фернандо и Хасебой, дерби вратарей между Браво и Ираисосом, дерби вундеркиндов между Антуаном и Икером Муньяином. Многим казалось, что Реалу, новичку примеры, предстоит тяжелое испытание. Но все оказалось не так. 5 декабря белоголубые, на удивление, легко победили Львов со счетом 2-0, Благодаря реализованному при этом пенальти и автоголу Микеля Санхосе, Антуану немного не хватило до того, чтобы забить лучший гол матча. Опередив Ираисоса в борьбе за верховой мяч, он пробил в штангу пустых ворот. Несмотря на упущенный шанс, именно его на следующий день пригласили поучаствовать в ток-шоу Оскара Тироля на канале ITB. Телевизионный дебют новоиспечённой звезды Чури Урдин. Прошёл на удивление здорово. Предметом обсуждения стали его голы, причёски и празднования. Последнее произошло после третьего гола Антуана в Ла Лиге в ворота Эркулеса. В этот раз он, катясь на коленях по траве, исполнил роль лучника. До него эту сценку уже разыгрывали бывшие нападающие Атлетика, Кико и Фернандо Торрес. Гризман очень достойно держался под натиском ведущего и поддерживавших его коллег и юмористов. Кроме того, Антуан продемонстрировал определённые навыки владения баскским, чем завоевал публику окончательно. Происходившее в зале напоминало эпоху битломании. Среди всего этого веселья Антуан рассказал, что предшествовало его стремительному взлёту. По словам Гризманна, его отец, тренеры академии и Мартин Ласарта без конца предупреждали его о требованиях который накладывает более интенсивная и техничная игра в примере. Скорость адаптации к новым реалиям его не удивила. Мой папа и мои дяди говорили мне, что так часто происходит в футболе. Также по всей видимости, его не удивлял старт команды, расположившейся не подалёку от зоны Лиги чемпионов. Почему бы Реал Сосьедаду и не пробиться в Европу на следующий год? переспросил он. К сожалению, За успехом в дерби и первым появлением на телеэкране последовал разгром. Барса, только что отправившая 5 голов в ворота мадридского Реала, поступила тем же образом с Реалом из Сан-Себастьяна. Это поражение стало первым из четырёх подряд. Остальные 3 на счету Валенсии, Сарагосы и Севильи. Баски смогли переломить ситуацию только 15 января, четырежды забив в Хетафе на Колозеум Альфонсо Перес. На 32-й минуте Антуан забил второй гол, сумев укротить мяч после подачи Льоренте и слету переправив его над головой Жорди Кадины. Бургундец отметил свой гол, поцеловав и куринью, нашитую на левой руках футболки, и сделал это прямо под носом местных ультрас «Командос афулес». Вскоре Антуан об этом пожалеет. Его будут освистывать до самого конца встречи. Шум поднимался каждый раз, когда мяч оказывался у него. Его поведение не понравилось не только фанатам. Даже капитан команды соперника Мануэль Мораль попросил его объясниться. За Антуана вступились одно клубники Диего Ривас и Хаби Приета, что вылилось в стычку с физиотерапевтом Хетафе Педро Родригесом. Ласарте попробовал замять конфликт на пресс-конференции. Он совершил ошибку, отпразновав гол таким образом, но он ещё очень молод, и такие вещи случаются. А в результате Антуан был вынужден извиниться. Я не думал, что моё празднование вызовет такую реакцию. Я хотел бы извиниться за это недоразумение. Забивая, я превращаюсь в ребёнка. Как получилось? что этот жест вызвал такую бурю гнева у болельщиков и почти что спровоцировал околополитическую дискуссию. «За несколько дней до этого, 8 января, баскские игроки нашей команды, включая капитана Микеле Армабуру, подписали петицию о переводе членов организации ЭТО в тюрьмы страны басков. Антуан поцеловал и Куринью, чтобы выразить солидарность с партнерами», объясняет Лассарте. Он сделал это по незнанию, не специально, но болельщики Хетафе ожидали чего-то подобного, а мадридские журналисты выставили произошедшее в политическом свете, будто Антуан выразил своё отношение к сложному вопросу. Вот так Антуан непроизвольно вызвал огонь на себя. Независимо от политических и территориальных конфликтов, победа над Хетафе осталась для Реала последней выездной в сезоне. До самого мая команда Ласарта не могла завоевать вдали от дома ни одного очка, растеряв построенный в последние месяцы фундамент. Мечты о путёвке в Еврокубки сменились борьбой за выживание. Бело-голубым удалось спастись лишь в самый последний момент благодаря победам над Хихонским спортингом, Сарагосой и Барселоной и взаимовыгодной ничьей с Хетафе в последнем туре. 21 мая Команды встретились в решающем матче на наэте. С учётом результатов остальных матчей, ничья гарантировала сохранение прописки в Примере обеим сторонам. Забив по голу, и баски и мадридцы праздновали после финального свистка. Реал Сосьедад занял 15-е место в чемпионате, а Барселона Гвардиолы опередила мадридский Реал под руководством Мауринью и стала чемпионом. На счету Антуана 37 матчей в Ла Лиге, два матча в Кубке Короля и 7 забитых голов. Последние два случились в матче со Sporting 17 апреля. Два гола и ещё один маленький трюк. Иманоэль Мартинес Стюарт. На на это он провёл 4 года. Его обязанности заключаются в наблюдении за зрителями. Иманолю категорически запрещено поворачиваться к полю, что бы там ни происходило. На 78-й минуте того матча он, как всегда, смотрел на фанатов из Пенья-Мухика. Как вдруг 25 тысяч зрителей загрохотали, отмечая второй гол своей команды. Неожиданно кто-то коснулся его плеча. «Какого черта?» – спросил себя Мартинес. Не сдвинувшись ни на сантиметр и продолжая следить за трибунами, он позволил себе скосить взгляд в сторону. Это был Антуан Гризманн. Мартинес не мог поверить своим глазам и продолжал стоять как вкопанный. Француз указал на болельщиков и сказал: "Ты только погляди. Это прекрасно". Только и успел ответить оглушённый Стюарт, после чего Гризманна окружили одно клубники. После пяти поражений подряд его дубль в ворота Sporting был жизненно важен. Говорит Лосарта: "Он позволил нам немного расслабиться, и начать домашнюю серию в хорошем настроении. Мы выиграли и два следующих матча, очень обрадовав своих болельщиков, особенно победой над Барсой. Так мы и сохранили прописку. Но несмотря на достижение цели на сезон, этого оказалось недостаточно для того, чтобы Лосарте сохранил место у руля. 25 мая, спустя 4 дня после окончания чемпионата, уругваец был уволен. О его уходе ходило множество слухов. Кто-то считает, что всему виной похолодания в отношениях с оперебаем. Кто-то, что дело было в непродлении контракта с Диего Ривесом. А кто-то, что игровой стиль Лос-Арте не устраивал ни президента баскского клуба, ни спортивного директора. Одно известно точно. Лос-Арте был расстроен как произошедшим, так и моментом увольнения. Впрочем, он по-прежнему доволен результатами команды, теплотой отношений с болельщиками и неустанной поддержкой своих игроков. Живя в Монте-Видео, он всегда рад получить через Диего Година привет от Антуана или прочитать в интервью благодарность француза. «Я всегда этому радуюсь, как и когда обо мне говорит Луис Суарес. У Антуана и Луиса много общего». Даже в ранней юности ни один из них не боялся брать на себя ответственность. Каждый из них знал, чего хочет добиться. Луис мечтал играть в Барселоне. Антуан – сыграть за сборную на чемпионате мира. Мне казалось, что это просто разговоры двух 18-летних ребят. Но посмотрите, где они сегодня.